Глава 14 Прошло шесть недель с достопамятного дня, в который выловили мертвого Матопана и живого жульена. С тех пор с дна морского выловили еще и 9 миллионов. Они лежат на яхте, не достает только двух для полного комплекта 1. де Куртамер усиленно работает, чтобы покончить с миллионами к февралю и за спокойным духом присутствовать на свадьбе Альбера Дутрлеза, устроенной им и маркизой с помощью Жульена, очнувшегося вечером того же достопамятного дня. Граф поломался, но вынужден был простить спасителю своего сына его единственный недостаток — недворянское происхождение. Жульен напомнился не от одного только обморока, но и от многих своих глупостей и нелепых антипатий. Так что, можно сказать, холодная ванна, сопряженная со смертельной опасностью, послужила ему к великой пользе. Матопана похоронили на Порцельском кладбище, и история его наделала немало шума, не только в Британии, но и в Париже. Конечно, было начато следствие и отдан приказ об аресте так называемого англичанина проживавшего в домике с зелеными ставнями, Злодей улизнул в ту же ночь. Его проследили от Порцеля до Бреста и потом до Парижа. А затем он девался неизвестно куда, точно сквозь землю провалился, пока хорошо знакомый нам полицейский комиссар не получил приказания тщательно осмотреть дом мотопана, начиная с чердака и до подвалов. Но тайной шкаф в стене оказался пустым. Стало быть, оставляя Париж, ворон спрятал свои сокровища в более безопасное место. Осматривая подвалы, наткнулись на тяжелую железную дверь, и не без труда выломав ее, увидали груду золота и разных драгоценностей всех стран и веков, а на них изъеденный крысами труп англичанина. Ему удалось украсть у Матапана ключ от нового хранилища его драгоценностей и сразу же, по приезде в Париж, пробраться в подвал никем не замеченным, а может быть и при содействии Маршфруа или Али. Удалось отворить тяжелую дверь на особенно устроенных шарнирах, которая немедленно захлопнулась за ним. Как открывать ее изнутри, он, очевидно, не знал и умер от голода, окруженный драгоценностями, которые за неимением у Матапана наследников по истечении законного срока для их вызова будут принадлежать государству и, конечно, пойдут с молотка. Хотя Маркиза теперь еще больше полюбила своего любимца Жака и даже надеется, что добрый пример и счастье друга заставят его со временем жениться на одной милой и богатой девушке, которую она снова приглядела для него. Но все-таки из чувства справедливости и по просьбе самого Жака она изменила свое духовное завещание и разделила поровну свое имущество между обоими племянниками, что, вероятно, поможет жене Адриена утешиться после невольной отставки мужа. Конец Читал Александр Воробьев